«Как случилось, что вы это обнаружили?» – спросил он, когда они, миновав аллею, направились к массивным воротам кладбища. «Вы же утверждаете, что не поддерживали отношений с Лоттой. Зачем вам понадобилось приходить в ее склеп?» «Чувствую, что я успел попасть под подозрение». Взгляд Дона Симона был откровенно насмешлив. «Я не виновен, милорд. Как это принято говорить в романах?» «В момент преступления я был у себя дома и крепко спал». Эшер невольно усмехнулся. «А свидетели у вас есть?» «Увы, нет», — по правде говоря, — продолжал Исидра. «Я был встревожен уже тогда. Вампир по имени Валентин Кальвар, француз, не показывался две 3 недели подряд. Я подумал, что его поразил какой-то недуг. Кальвар недавно появился в Лондоне». по нашим, разумеется, понятиям, плохо знал расположение возможных укрытий и вообще условия городской жизни. От этого легко впасть в депрессию, почему, собственно, вампиры и не любят путешествий. Складывалось впечатление, что Исидро собрался сообщить еще кое-что о вампире Валентине Кальваря, но потом передумал и просто продолжил. «Я думаю теперь, что он-то и был первой жертвой». Хотя ни тело, ни выгоревшего гроба мы так и не нашли. Впрочем, никто из нас не знал, где он спит. Но восемнадцать дней назад одна моя приятельница пришла сказать мне, что убит еще один вампир, наш общий друг. Она была испугана, хотя такое могло произойти и случайно. Многие наши укрытия, располагавшиеся в древних подвалах, были взломаны, когда строили метрополитен. Кстати, этот вампир, его звали Дэнни Кинг, спал как раз в таком подвале. Кто-то вскрыл окна и снял крышку с гроба. В лунном свете, просеивающемся сквозь туман, лицо Эсидра было тихим и отстраненным, как лица выступающих из кладбищенского мрака статуй. Тесная, как каньон, стенами аллея, окончилась обсаженной деревьями лестницей. Вампир на минуту умолк, стальные пальцы, придерживающие эшера за локоть, разжались. А спустя десять дней Лотта и ее друзья сказали мне, что посетили жилище вампира Эдварда Хаммерсмита, обитавшего на Хеф-Мун-стрит в особняке, который принадлежал еще его отцу, когда тот был жив, и обнаружили, что ставни открыты, а гроб наполнен золой и костями. Так об этом узнал я. И ни Кинг, ни Хаммер Смит даже не сделали попытки выбраться из гроба. «Нет», — сказал Исидра. Но с момента смерти Кальвара убийца понимал, за кем он охотится. «Вопрос в том», — сказал Эшер, «знал ли он это раньше?» «Мы уже думали над этим. Вряд ли кто-то выслеживал нас по-людски». медленно, никак не решаясь поверить, что его близкие стали добычей вампира. Это ведь только благодаря совпадению муж героини любопытного романа мистера Стокера замечает вампиров, охотящихся за женой и ее другом, да еще и делает правильное умозаключение. Большинство людей до этого не додумываются. Даже когда вампир беспечен и факты говорят сами за себя – человек предпочитает логическое объяснение. «Я нахожу типичным», – добавил он, – «когда они вступили в гулкий мрак крытой террасы с кирпичными склепами и мраморными досками на скромных памятниках. Что вампиризм изображается как зло, пришедшее в Англию откуда-то извне и совсем недавно, словно коренной британец вампиром стать не может». мистеру Стокеру, видимо, и в голову не приходило, что вампиры могут обитать и в Лондоне. Кладбище они покинули, одолев стену неподалеку от церкви Сент- Майкл, причем Исиддро подсадил Ээшера, а потом уже легко вскарабкался сам. Туман сгустился еще больше, когда они двинулись вдоль кладбищенской стены вниз по Хайнгейтскому холму. Смутный желтый свет фонаря свидетелей можно было уже не опасаться, мерцал на влажных сорняках и паутине в придорожных канавах, как мерцал недавно на драгоценностях в наполненном пеплом гробу. Дыхание шароклубилось, смешиваясь с туманом. Он покосился на Исидра. Ни клочка пара не исходило из тонких губ вампира, даже когда он говорил. «Давно ли вампиры обитают в Лондоне?» – спросил он, и Дон Симон бросил на него быстрый взгляд искоса. «Давно», — ответил он, словно хлопнул дверью. Остаток пути они провели в молчании. Позади них в тумане на колокольне Сент-Майкла ударил колокол. Без пятнадцати двенадцать. Склон Хайгейтского холма и окраинные улицы внизу были пустынны. Лавки и дома смутно проступали из медленно клубящегося тумана среди тусклых желтых пузырей газового света. «Я уж думал, вы, парни, не вернётесь!» Непочтительно начал было Кэбман, выбираясь из подгороды запасной одежды. И Исидра, изящно наклонив голову, вручил ему десятишиллинговую бумажку. «Примите мои извинения. Я надеюсь, это не причинило вам неудобств?» Кэбман уставился на деньги, потом быстро коснулся краешка шляпы. «Что вы, сэр? Вовсе нет!» Дыхание его отдавало джинам, как, впрочем, и воздух в Кэбе. Холодная ночь, философски отметил Эшер, забираясь в экипаж. Марл Крэссент, Кенсингтон», — сказала Сидрова кошечка, и Кэб затрясся по мостовой. «Наглец», — добавил он мягко, — «но ссориться со слугами — последнее дело. К сожалению, прошли те времена, когда я мог приказать его высечь». Он повернулся к Эшерову в профиль и устремил взгляд во тьму. Альба Марл Кресент оказался рядом домов, видавших когда-то лучшие дни. Хотя некоторые из них и сейчас очаровывали поблекшей красотой, подобной изношенному наряду герцогини в лавке старьевщика. В это время суток здесь было очень тихо. Стоя на мостовой среди тумана, становившегося все гуще по мере приближения к реке, Эшер не слышал ни звука. В Оксфорде в этот час преподаватели бы еще бодрствовали, споря о метафизике или текстуальном критицизме. Студенты устраивали бы вечеринки или сновали по улицам в развивающихся университетских мантиях. А жители других районов Лондона, как имущие, так и неимущие, традиционно беседовали бы с бутылкой. Здесь же клерки, юные приказчики и благонамеренная часть рабочего класса держались замкнуто, много работали, рано вставали и почти не интересовались тем, что происходит вокруг. Исидра стояла рядом, глядя сквозь туман на смутно видимый ряд террас. «Сейчас мы можем войти», – шепнул он. «Я усыпил их так, что моих шагов они не услышат, но за вас я поручиться не могу. Поэтому ступайте тише». Комната Лотты располагалась на втором этаже. Весь первый этаж пропах застарелым кухонным чадом и пивом. Чтобы не привлекать внимания, фонарь не погасили у порога. Темнота была кромешная, и Сидра вновь пришлось исполнять роль поводыря. Старомодный, с длинным стволом ключ, найденный среди золы, действительно подходил к двери. Заперев ее изнутри, Эшер достал из кармана потайной фонарик И зажег его. Яркие цвета, усиленные сиянием газового пламени, жгли глаза. Комната была завалена платьями, туфельками, пеньюарами, безделушками, шалями, кружевами, оперными программками и карточками. Все громоздилось как попало, скрывая дешевенькую обстановку комнаты, напоминающей гремуборочную актрисы. Здесь были вечерние туалеты алые, оливковые, золотистых оттенков, идущих только определенному типу блондинок, замшевые оперные перчатки, испачканные старой кровью, и веера из лебединых перьев или разрисованного шелка. Украшенные сапфирами двойные браслеты, ожерелье, серьги и гребень, беспечно брошенные в скомканный черный шелк на столике красного дерева, брызнули искрами света, когда тень, отбрасываемая Эшером, их миновала. В спальне царил еще более ужасающий беспорядок. Три гигантских гардероба неясно вырисовывались над огромной кроватью, на которой, казалось, никто никогда не спал. Их полуоткрытые двери отвисали под тяжестью наброшенных сверху одеяний. Прочая одежда была свалена прямо на кровати. Сверкающая мешанина оборок, которой, как личинки в тухлом мясе, мерцали жемчуга. Узкие, с высокими талиями шелковые платья, которые носили полвека назад. И еще более древние одеяния, густо расшитые бусами, рвущиеся под собственной тяжестью, стоило Эшеру приподнять их с пола. Косметика, парики, большей частью светлые. На столике с зеркалом в раме. под которую были засунуты многочисленные карточки, записки, счета. Рядом с кроватью Эшер высмотрел старые туфли, широконосые, с квадратными каблуками. На массивной пряжке сверкнул драгоценный камень. Ленты, когда-то синие, выцвели до блеклой серости. Золотые саверены, рассыпанные в углу стола, были покрыты пылью. Подобрав монету, Эшер увидел на ней профиль неудачливого короля Георга. «А деньгами ее снабжали поклонники?» – спросил он негромко. «Или она имела обыкновение грабить их сразу после убийства?» «И то, и другое, я полагаю», – отозвался Исидра. «Да ей много денег и не требовалось. Только платить за жилье, где бы она могла хранить свои вещи. Ну, конечно, она бы никогда не рискнула спать здесь». у квартирной хозяйки обязательно бы возникли вопросы. И первое, естественно, почему днем ставни наглухо закрываются. Поэтому кладбище Хайгейт, пробормотал Эшер, беря со стола счет от портного и разглядывая его сначала с одной стороны, потом с другой. «При страстие вампиров спать среди мертвых», сказал Исидра, стоящую у двери, скрестив руки на груди. происходит вовсе не от любви к трупам, хотя я слышал, что вампиры так называемых готических времен почитали это чуть ли не своей обязанностью, а просто потому, что в склепы нет доступа солнечному свету, а какие-либо ночные встречи опасности не представляют. «Я думаю», – заметил Эшер, «особенно если кто-нибудь затеет ограбление могилы». Он сосредоточенно сортировал карточки, записки и приглашения, которые вынимал из-за зеркала, складывая их в старомодный, шитым бисером редикюль, с тем, чтобы ознакомиться с ними подробнее на досуге. «А вы, как я полагаю, живете на проценты из банковских вкладов?» «Это не должно вас интересовать». Эшер выдвинул ящик столика. Запах древней пыли и истлевшей бумаги защекотал ноздри. Ящик был заполнен желтыми хрупкими щитами, письмами, набитыми в распухшие конверты с неразборчивыми рукописными пометками взамен марок или штампов, и бумагами давно лопнувших банков. «Меня интересует, как я получу деньги для предстоящих розысков?» И Сидро разглядывал его несколько секунд из-под приспущенных ресниц, словно размышляя, в самом ли деле интересует именно это. Затем повернулся и принялся вытряхивать на столик содержимое редикюлей различных эпох, стилей и степени сохранности. Он высыпал пачки банкнот или выплескивал струйки золота или серебра так, словно уже само прикосновение к деньгам было ему отвратительно. «Истинные дальга времен реконкисты», подумал Эшер, позабавленный зрелищем. Провести три с половиной столетия среди торгашей и промышленников и нисколько не измениться. Этого достаточно. Эшер порылся в деньгах, выбирая банкноты не более чем двадцатилетней давности, а из золота взял только монету с профилем Георга Третьего, как сувенир. «Теперь следующее», — сказал он. «Поскольку Лотта была четвертой по счету», то вряд ли убийца начал свои исследования с неё, хотя, может быть, что-нибудь обнаружится в этих бумагах. Имя последней жертвы, адрес, что-нибудь еще. Я бы хотела смотреть комнаты других – Кальвара, Кинга и Хаммер Смита, а также побеседовать с друзьями Кинга, о которых вы упомянули. «Нет». «Как хотите», – сухо сказал Эшер, выпрямляясь и задвигая ящик. Только не ждите в этом случае, что я найду убийцу». «Вы найдете убийцу», – отрезал Исидра, и голос его был смертельно тих. «И найдете вы его быстро, до того, как он убьет еще кого-нибудь. В противном случае вы подвергаете себя и вашу леди серьезной опасности. То, что вы хотите знать, не имеет никакого отношения к вашим поискам». «Ни вы, ни я не знаем пока, что имеет отношение к моим поискам». Эшер почувствовал приступ бешенства, как в те дни, когда чины из Министерства внутренних дел, понятия, не имеющие об условиях, в которых приходилось работать, требовали от него немедленных результатов. На секунду ему захотелось взять Исидра за худое плечо и встряхнуть, не только из страха за Лидию, но и за приказ сделать кирпичи без соломы. «Если уж я согласился выполнить то, о чем вы просите, то будьте добры сообщить мне. Я сообщу вам то, что сочту нужным». Вампир не шевелился, но Эшир чувствовал, что тот готов ударить, и что удар этот будет неотразим, и, скорее всего, смертелен. Ничего не изменилось в голосе Исидра, холодным и вялом, как яд. Я предупреждаю вас снова. Вы играете сейчас со смертью. Установленные мной ограничения служат как вашей, так и моей безопасности. Постарайтесь не нарушать их. Поймите меня, Джеймс, ибо я вас понимаю. Я понимаю, что вы намерены работать на меня до тех пор, пока не найдёте способа безнаказанно меня уничтожить. меня и всех мне подобных. Далее, я мог бы подыскать человека достаточно тупого и достаточно продажного, который бы даже не поинтересовался, кто я такой. Я бы просто приказал ему, найди мне то, найди мне это, а результаты представь сегодня. И он бы не задавал никаких вопросов. Но это, к сожалению, не выход. Щит не делают из мягкой древесины, для этого выбирают самые твердые породы. Хотя, конечно, с ними больше хлопот. Они молча глядели в глаза друг другу посреди комнаты, заваленной скомканными шелками и наполненной древними благовониями. «Я бы не хотел, чтобы вы появлялись в Оксфорде». «Я бы тоже не хотел этого», — сказала Сидра. «Кем бы ни оказался убийца, я не выведу его на вашу леди. Снимите в этом городе комнату, и я вас найду. Для тех, кто охотится в ночи, это не проблема. Хорошенько запомните это. Хотя бы на тот случай, если, найдя убийцу, вы решите заключить с ним союз». «Я запомню», – тихо заверил его Эшер. но ну и вы запомните». Если вы или ваши друзья-вампиры меня убьют, то проблемы у вас так или иначе возникнут. А если вы будете играть нечестно, скажем, попытаетесь взять заложников, у вас возникнут проблемы куда более серьезные. Если вы меня убьете, вам придется искать кого-нибудь другого. А если нет, то вы в руках у меня, а я у вас. Я-то теперь знаю о вашем существовании. «А кто вам поверит?» «Это несущественно», — сказал Эшер. «Главное, что знаю я».